Пантеон. Грандиозный купольный храм с обширным портиком, пантеон, хорошо сохранился до нашей дней. Он расположен на одной из площадей Рима, обрамленной паутиной маленьких улочек и переулков. Окружающие храм многоэтажные жилые дома создают контраст с архитектурным масштабом пантеона. Храм кажется сооруженным для каких-то особых, высших целей, не имеющих никакого отношения к повседневной жизни человека. Он отвернулся от всего внешнего окружения, не раскрываясь у него даже декоративными аркадами, как Колизей. С обыденным миром пантеон сообщается только с одной стороны, где стоит монументальный портик, из мрачных гранитных колонн. Этот языческий храм был возведен Агриппой и посвящен им своему тестью, императору Августу. Однако тот отказался от чести быть провозглашенным полубогом. И тогда пантеон был посвящен всем богам. Строительство храма было полностью закончено при императоре Адриане, за период с 110 по 117 год. Зодчим, соорудившим пантеон, предположительно считают Аполлодора, но, по-видимому, в создании его как архитектор принимал участие сам император Адриан. Его имя как Зодчего связано с такими великолепными сооружениями, как вилла Андриана, храм Венеры, арка Адриана в Афинах и другие. Снаружи пантеон представляет собой глухое кольцо цилиндра. Раньше перед ним находилась обширная площадь, так необходимая всем римским постройкам. Площадь эта символизировала открытое пространство и шум жизни под южным небом. Идеал старой римской общины. Когда же община переросла в мировую империю, Идеал переместился снаружи внутрь. В центре площади стояла триумфальная арка, через которую должен был пройти, на самом деле или только в мыслях, каждый. Человек входил в храм не простым смертным, а триумфатором, равным императорам и богам. Он, только вступая под портик, уже чувствовал себя другим. А попадая в пантеон, он должен был целиком преобразиться. Перед ним открывалось огромное, единое и цельное пространство. Никто уже не думал, какая мощь его окружает. Стены до 6 метров толщиной. Какие мудрые инженерные расчеты держат в равновесии части сложнейшего архитектурного организма. Стена нигде не выглядела мертвой, безжизненной. Она была облегчена глубокими нишами и стройными колоннами. Стены были отделаны дорогими мраморами и камнями. Пол выложен мозаикой, и излучаемый ими тихий, мерцающий свет наполнял пространство особым сиянием, которое кверху становилось все яснее и чище. Над стенами парил небосвод. Бетонный купол весом 46 тонн, ради которого возвели такие могучие стены и лишний ярус снаружи, был облегчен пятью рядами кессонов и действительно парил. Сквозь девятиметровое отверстие в пантеон лился воздушный свет. Отгораживая человека от мира земного, С его страстями и суетой пантеон открывал ему путь в небеса. Идея, замысел Зодчего, архитектурно образный строй пантеона все определяется его куполом. Этот крупнейший купол античности не могли превзойти ни Византия, ни Средневековье, ни эпоха Возрождения. Купола — Выполненная по проектам Бруннелески, собор Санта-Мария-дель-Фиоре во Флоренции, и Микеланджело, собор Святого Петра в Риме, меньше купола пантеона. Точная полусфера купола пантеона была дерзновенной инженерной конструкцией и в то же время чистой, классически ясной архитектурной формой. Опрокинутая над вами каменная чаша Поначалу столь большой вовсе не кажется. Ее подлинные размеры постигаются лишь в сравнении с человеком. В Пантеоне были поставлены 12 статуй главных олимпийских богов, а статуи Агриппы и Августа были помещены в притворе. Император-христианин Феодосий I в конце IV века закрыл это языческое капище, как и многие другие, и оно два столетия простояло пустым. Потом римский папа Ванифати IV превратил пантеон в христианский храм. Из окрестных катакомб были перенесены сюда останки христианских мучеников, чтобы предохранить их от расхищения варварами. Здесь был поставлен престол, а храм посвятили Божьей Матери и всем христианским мученикам. В нишах широких стен, между выдающимися вперед колоннами из драгоценного мрамора, расположено 15 алтарей. На главном престоле стоит икона Божьей Матери, писанная по преданию Евангелистам Лукой. Храм не раз подвергался разграблениям. Медная крыша и бронзовые изваяния были вывезены из Рима. Из оставшейся бронзы была сооружена роскошная сень, которую теперь можно увидеть в храме Святого Петра над гробом апостолов. Форма Пантеона осталась нетронутой. В нем не чувствуешь над собой свода, как будто небо неприметно опустилось на землю и свет, падающий сверху, наполняет храм. Портик и ротонда, круглый зал пантеона, воедино связаны общностью соразмерностей. Сочетание в едином архитектурном ансамбле округлой и прямоугольной форм, как известно, представляет большие композиционные затруднения, но пантеон как раз пример превосходного решения этой архитектурной проблемы. Сооружение купольной ротонды в качестве главного или одного из главных храма Рима и было дерзновением в римской архитектуре. Пантеон – это образ всего мироздания и подземного сумрака, и земного света, и небесного сияния. Его предков – Можно найти и в этрусских гробницах, и в ранних храмах, и в домах с атриумами. Но здесь все поднято на неизмеримо высокую ступень. Синтез всех прежних исканий. В пантеоне каждый мог ощутить себя божеством, приобщиться к вечности. Не нужно было знать никаких религиозных догм. Преображение совершала сама архитектура. Храм всех богов стал храмом всему миру, всей существующей бессмертной и вечной природе. Вместе с тем он был и храмом людей, часть которой они составляли. Он объединял в себе все, землю и небо, людей и богов, Приходящее и вечное. Наверное, величием пантеона, открывшего человеку его духовные глубины, и явилось причиной его долгой жизни. Он остался единственным античным храмом, неразрушенным и не испорченным в Средневековье.